Глава 7 Кэридвен. Королева Якима купила Кэридвен и Лекона у солдат Райлин. Жизель вызволила их из лап вентриллианской королевы, но она всегда делает только то, что выгодно ей самой. Вентриллианцы высадили Кэридвен и Лекона из повозки и спешно уехали. Кэридвен, оказавшись на темной улице южного квартала Рентира, скрестила руки на груди и обожгла Жизель яростным взглядом. Королева Якима молча села на лошадь и расправила свои тяжелые шерстяные юбки. По улице эхом прокатился звук трубящего в отдалении рога. Паника в груди Керридвен возрастала, это сигнал тревоги, призыв к оружию. Ей были привычные повседневные звуки рентира, музыка, смех, «Счастливые разговоры», так отличавшиеся от пьяного шума и гамма джулая. Даже в позднее время в музыкальных гильдиях пели песни, теперь город изменился, сейчас она слышала лишь доносящиеся издалека крики и позвякивание металла, звуки войны. Кэрридвин похолодела, Райлин, закончив с дворцом, приступила к захвату города — «Удастся ли вообще найти миру и остановить Ангру? Ей нужно во дворец, сейчас же!» Лекон сжал губы в тонкую линию и кивнул. Он понял ее. Что бы там ни задумала Жизель, он справится. Неизвестность с икими куда лучше гарантированных мучений Райлин. Кэрридвин может оставить его здесь и... Холодные пальцы впились в плечо Кэрридвен, к ней наклонилась Жизель, которая сидела в седле. «Не делай глупостей, принцесса, скорее всего, они уже мертвы». «Тогда я придушу Райлин», — огрызнулась Кэрридвен. Жизель возвела глаза к небесам, потом ударила пятками по бокам своей лошади. «Ты еще не устала от всей этой страсти?» Прежде чем Кэрридвен успела ответить, к ней подошел солдат. Несколько быстрых движений, и ее запястья были связаны веревкой, которую прикрепили к седлу. Лекон кинулся принцессе на помощь, но споткнулся и застонал. Сидящий верхом якимианец ударил его рукоятью меча по раненому колену. «Жизель!» — яростный крик Кередвен эхом отскочил от зданий. «Как только ты меня развяжешь, я тебя убью!» Королева Якиму покачала головой. «Ты — отвратительный посредник, а ты — отвратительный союзник. Десятилетиями продавала своих людей в Саммер, и чем все это закончилось? Тем, что ты купила меня? Я знала, что Яким корыстен, но не знала, что ты бессердечна». Жизель резко остановила лошадь. Через мгновение екимианцы продолжили путь, но королева подождала, пока с ней не поравняется Кэрридвинг мы не бессердечны, мы практичны». Жизель держала спину прямо и неподвижно под весом блестящей двусторонней секиры, накопителя Якима, и должна заметить, что Яким — единственная из королевств, которое в настоящий момент не вовлечено в войну. В ней замешаны Винтер, Саммер, Вентрали, кордел Спринг, Судя по слухам, захвачен отом, а пейзлианцы всегда прятались в своих горах, как крысы в норах. Мои люди живы благодаря нашей екемианской практичности, не делая вид, что не поступало бы так же, как я, ради своего королевства, если бы предвидела, что его придется защищать. Я защищаю своих людей. Ты понятия не имела о готовящемся мировом перевороте, пока он не случился прямо у тебя на глазах. «Во всяком случае, я все еще готова сражаться. А что делаешь ты? Сбегаешь, чтобы отсидеться в путными, Кэрридвин вздрогнула. «Как ты узнала о происходящем?» Жизель склонила голову набок. «Долго же до тебя доходило, какой вопрос нужно задать?» «Я знала, что ты не ответишь на него. Разве?» Жизель обвела улицу внимательным взглядом. В воздухе пахнуло сыростью, они приближались к реке Лэнгстоун. «Он приехал в Яким, сразу после вашего визита». Когда Кэрридвин не спросила, кто именно приехал, Жизель уточнила сама. «Ангра. Он приехал с предложением объединить всю Приморию, но в отличие от всех остальных, я поняла, что именно он предлагал» и предлагал он отнюдь не свободу. Кэрридвин подняла на нее глаза. К этому времени ночь уже полностью окутала землю, но Кэрридвин могла различить взгляд Жизель, раздражающий, пытливый, свойственный всем екемианцам. Он уехал, как только я сказала, что подумаю над его предложением. Это же в природе моих людей все обдумывать, взвешивать, жить в мире идей. Собственно, поэтому я и не могу позволить Ангри распространить свою магию по всей земле. Керридван, услышав такое, даже приоткрыла рот. Я видела результаты его правления, весь мир видел. Жизель натянула поводье. Спринг погряз в застое даже по стандартам королевств сезонов. И Ангра желает навлечь подобное на мое королевство, искренне полагает, что я с распростертыми объятиями приму то, что превратит моих умнейших, образованнейших людей в безмозглые оболочки, которыми повелевает магия. Я не допущу, чтобы их разум был извращен». Жизель улыбнулась так, будто говорила с ребенком. «И тут-то в дело вступаешь ты». «Что? Как?» — изумилась Керридвен. Улыбка Жизель потеплела. Когда я спросила у Ангры, кто еще вовлечен в его планы, он выдал мне впечатляющий список союзников с еще более впечатляющими планами подмять под себя весь остальной мир. Весь, кроме Винтера. «Это королевство я спалю дотла», — сказал он. Ангры может желать уничтожить целое королевство только по одной причине, если оно представляет для него угрозу. «Винтер со Спрингом столько веков находятся в состоянии войны, что, наверное, винтерианцам известно что-то такое, чего Ангра страшится, и королева Винтера зовет тебя своим союзником». «Да, но...» «И в твоем распоряжении целая армия». Жизель машет рукой, не давая ей сказать, «Нет, Симон убит, и всем в Саммере теперь завладеют Ангра и Райлин». «Нет, дитя...» «Я говорю о твоей армии, о той, которая, как ты думаешь, надежно спрятана от всего мира». Кэрридвен недоуменно хмурится, а потом спотыкается и бросается в сторону, подальше от королевы Якима. Ее беженцы, ее борцы за свободу, Жизель знала о них. «Только тронь их», — зашипела Кэрридвен. Жизель снова прервала ее взмахом руки. Кэрридван с удовольствием бы отрубила ее. «Мне нет дела до твоих освобожденных людей, но, конечно же, я о них знаю. Неужели ты действительно думала, что я все эти годы продаю вентролианцев твоему королевству ради денег?» «Нет, принцесса, я жаждала получить добычу поценнее. Сам Саммер». «О чем ты говоришь? Я говорю о людях, которых Саммер купил у Якима. Некоторые из них...» «Были простыми крестьянами, не приносившими пользу моему королевству, но другие стали очень даже полезны». Жизель выгибает бровь. «Солдаты, принцесса, шпионы, если тебе угодно, отправлены в самер чтобы создать армию в стенах вашего собственного дома. Я планировала вторжение только через несколько лет, но недавние события заставили меня изменить планы». Кэрридвин прошиб пот. «Ты...» — ее разум метался. «Ты отправляла своих людей на мучения. Почему ты думаешь, что они все еще верны тебе после этого? Дети, Жизель, ты продавала моему брату детей, чтобы завоевать Саммер?» Жизель цокнула языком. «Я рассказала тебе об этом не для того, чтобы слушать твои обвинения. Я рассказала тебе это, потому что у тебя в лагере три сотни моих солдат и я хочу, чтобы ты их использовала». «Три сотни?» Кэрридвин не видела больше лица Жизель, не видела ни улиц, ни рентира. Все, что она видела, ее лагерь беженцев, сотни людей, живших на южной границе Элриджского леса в безопасности, во всяком случае, она так считала. В ее жилах закипела кровь. Жизель вытащила из кармана какой-то предмет, «Моя королевская печать», «Она убедит моих людей в том, что я приказала им сражаться за тебя». Жизель выронила печать, и Кэрридвен поймала ее. Маленькое кольцо с выдавленным сверху оттиском секиры. Кэрридвен со злостью уставилась на него, Ей хотелось швырнуть кольцо в лицо якимианской королевы, сказать ей, что она сделает, получив подобные сведения. Да, она воспользуется помощью Якима, чтобы остановить Ангру, но после его падения она сделает все, чтобы перетянуть на свою сторону якимианских рабов. Она расскажет невинным людям, что сделала с ними их королева, сплотит против черствой «сучки», чтобы им пусто было этим накопителем и магией. Куда ни повернись, везде испорченные, безнравственные негодяи, использующие свою власть, за которую она бы отдала все, что угодно, во зло. «Ты сумасшедшая!» — прошипела Керридвин. Она дернула за свою веревку, привлекая к ней внимание Жизель. «Если ты помогаешь нам, то почему тогда я твоя пленница?» Они повернули за угол, и перед ними предстали причалы, протянувшие свои длинные деревянные пальцы к сине-серым водам Лэнгстоуна. На волнах покачивались маленькие суденышки и огромные корабли со сложенными парусами и флагами, трепещущими на мачтах. Одно судно под парусами стояло в самом конце короткого пирса. На палубе сновали солдаты. Кэрридвин скинула взгляд на реющий наверху флаг, секира на темном фоне. «Если я развяжу тебя сейчас, то ты бросишься, сломя голову, спасать Вентрали, а мне нет никакого дела до этого королевства», — ответила Жизель. «Тебя сопроводят в лагерь для того, чтобы ты готовилась к битве. Надеюсь, люди Вентарианской королевы помогут ей сбежать». «Но даже если она не переживет эту ночь, я ожидаю, что ты будешь союзницей Якима. Я бы сама тебя сопроводила, но чувствую, что Ангра попытается пробраться в мое королевство, поэтому вынуждена оставить тебя». «Тебе придется убить меня, чтобы увести из Вентрали», — прорычала Кэрридвин. «Я не допущу, чтобы здесь всех перерезали». Жизель посмотрела на нее сверху вниз. «Ты нужна мне живой» но не обязательно в сознательном состоянии. Кередвин инстинктивно пригнулась. Солдат, подкравшийся к ней сзади, кинулся вперед, взмахнув рукоятью меча. Он хотел ударить ее по затылку. Лекон закричал, желая предупредить ее, но солдат рядом сжал пальцами его рану. Уши пронзили мучительные крики друга. «Хватит!» — закричала Кередвин. Она не могла сейчас помочь Лекону и прекратить его мучения, но могла попытаться выхватить меч у промахнувшегося солдата. Кэрридвен расставила ноги, наклонила корпус и сжала кулаки. Солдат снова махнул мечом, держа его лезвием к себе и целя в нее рукоятью. Кэрридвен ждала до самого последнего мгновения и... Солдат застонал, когда в его плечо вошла стрела. Клинок выпал из рук, звякнув о мостовую, Кэрридвен тут же подхватила меч связанными руками и направила на Жизель. «Отпусти его!» — потребовала она, взглядом указав на Лекона. Тот был почти без сознания, но солдат уже перестал его истязать. Жизель лишь с любопытством изучала улицу позади Кэрридвен. «Я бы послушался ее, Жизель!» — раздался голос. «За сегодняшний день я дважды пугался, что потерял ее навсегда». Подобный стресс плохо сказывается на мужчине. У Керридван вырвался всхлип, и она сжала губы, не позволяя себе заплакать. Джесси. Она боялась повернуться к нему, боялась, что ей это мерещится, и что если она оторвет взгляд от Джизель, то потеряет обретенное только что маленькое преимущество, поэтому она не двигалась, пока краем глаза не увидела Джесси с луком в руках. «Это он выстрелил в солдата. Да еще и попал!» Эта мысль рассмешила ее, но тут она заметила, что рука Джесси слегка трясется, чего подрагивает стрела, лежащая на тетиве. Жар и пламя, он вообще в солдата ли целился? Если дело касалось оружия, то от Джесси не было никакого толку. К счастью, Жизель об этом не знала. «Ты спасся», — заметила королева Якима. Джесса посильнее натянул тетиву, направив стрелу на солдата, держащего лекана. «Прости, что разочаровал тебя», — Жизель рассмеялась. «Разочаровал? Вот уж нет, это лишь все упрощает». Она махнула солдату, и тот скинул Лекона с лошади. Кэридвен бросилась к нему, перекинула его руку себе через плечо и помогла подняться. Он шатался и еле держался на ногах. Она прижалась к нему в надежде передать хоть частичку своего тепла. Лекон упал прямо посреди солдат Жизель, и Кередвин с трудом удавалось поддерживать его одной рукой, а другой держать меч. Джесса ждал их за кольцом солдат. «Но поплывете вы на моем судне, так вы быстрее доберетесь до лагеря», — произнесла Жизель. Кередвин оскалилась, — «Можешь засунуть свое судно себе до лагеря?» Джессе опустил лук. «Ты собиралась отвезти ее в лагерь беженцев?» Жизель кивнула. «Теперь, когда ты здесь, ее не будет тянуть на бестолковые приключения». Она изогнула бровь. «Если, конечно, во дворце не остался кто-то, за кем ты хочешь вернуться сам? Мир рушится, король Джессе, поэтому церемониться я с вами не буду». Она кивком указала на Лекона и Кередвен, Джесса мотнул головой. «Нет, нам ни к чему возвращаться во дворец», — помолчав, он добавил, «пока что». «Отлично», — отозвалась Жизель, — «тогда в путь». Она поехала дальше, оставив несколько солдат у причала, чтобы те не дали нужным ей людям сбежать в рентира. Кередвен бы долго еще сверлила ее спину свирепым взглядом, если бы не стоявший рядом Джесси. В темноте ночи, под затянувшими небо грозовыми тучами, лицо джесса было едва различимо, поэтому ей чудилось, что он лишь видение. Закатанные рукава его черной рубашки оголяли руки, крепко сжимающие лук. Распущенные волосы развивались на ветру. Джесси убрал стрелу в колчан. Окружающие их солдаты демонстрировали обычную екемианскую отчужденность. Лекон молчал. Кэрридвин казалось, что они с Джессе тут совершенно одни. В голову ударил головокружительный жар. Что это? Злость или облегчение? Кэрридвин сама не понимала своих чувств. Она только знала, что Джессе выглядит как-то по-другому. Я нашел повозку, не думал, что Жизель наберется храбрости отплыть на судне с того же причала, которым пользовалась во время посещения Вентрали, но я должен был попытать удачу, должен был спасти тебя. Кэрридвин перехватила Лекона поудобней, я не нуждалась в спасении. Джесси подошел к ней и забросил вторую руку лекана на свое плечо. «Нет, не надо мне помогать», — запротестовал Лекон, еще больше наваливаясь на Керридвен. «Пожалуйста, позволь мне», — попросил Джессе, глядя при этом на Керридвен. Ей стало трудно дышать. «Твои... твои дети?» — осмелилась спросить она. И «Ивентарианцы...» — ее голос окреп. «Ты что-нибудь слышал о них? Как тебе удалось сбежать?» Они с Джессой нетвердой походкой направились к пирсу, практически неся на себе Лекона. У Кэрридвен ломила спину. Чем быстрее они сядут на судно Жизель, тем скорее она сможет уединиться и спрятаться от Джесси. Она порвала с ним, но намеревалась вернуться и спасти его от мучений Райлин. Кэрридвен была готова увидеть его несчастным и сломленным, тогда он нуждался бы в ней. «Тогда она стала бы его спасительницей, но она не готова к этому». Джесси поморщился при упоминании о детях, но, видимо, подавил в себе беспокойство. «С ними все в порядке, как и с вентарианцами. Они помогли мне сбежать. Мы разделились, но договорились встретиться в лагере беженцев». Напряжение, сковавшее губы Джесси, отразилось и в его глазах. Кэрридвин задохнулась, Вот почему он выглядит по-другому, он снял маску. Джесси заметил, что она разглядывает его и улыбнулся. «Я разломал ее», — тихо сказал он, — «свою маску. Между мной и Райлен все кончено». Когда она в последний раз могла дышать полной грудью, наверное, до того, как явился Джесси, и сейчас, когда перед глазами заплясали пятна света. Джесса разбил свою маску, разорвал отношения с Райлен, наконец-то сделал то, чего она желала так долго, что желание застряло в ее сердце с занозой. Но только сейчас, после того, как Кэридвин оставила его, после того, как Райлен показала, насколько она опасна, они доковыляли до судна и сошли по деревянному трапу на палубу. В углу груды лежали пустые мешки, на которые они и опустили Лекона. Джесси присел рядом и впился взглядом в Керридвен. Она не могла на него смотреть, не тогда, когда в ней нуждался Лекон и разгоралась война, не тогда, когда ей хотелось ненавидеть его. Жар и пламя, как же сильно ей хотелось ненавидеть его. Так сильно, что внутри все горело и ныло. Она ждала его целых четыре года, И только захват его королевства и возвращение в мир темной магии заставили, наконец, Джессе за нее бороться. «Кэрри, пожалуйста, поговори со мной», — взмолился он. «Позволь мне». «Нет». Она принялась осматривать ногу лекана. «Пожалуйста», — не отставал Джессе, — «я знаю». «Нет», — рявкнула Кэрридван, — «не знаешь». «Уходи, Джессе, оставь меня в покое» последних словах не было жара, она произнесла их равнодушно. Джесси поймал ее взгляд. Освещавшие палубу фонари не привлекали к ним ненужного внимания, в их свете кожа Джесси отливала медью. Хорошо, согласился он убитый печалью. Помедлил, надеясь, что она переменит решение, потом поднялся и пересек палубу, подойдя к борту, где разговаривала со своими солдатами Жизель. Лекон дотронулся до руки Кэрридвин холодными пальцами. «Он пришел за тобой». Кэрридвин на секунду окаменела. «Нужно обработать твои раны». Она хотела махнуть проходящему мимо солдату, чтобы он принес бинты, но Лекон поймал ее руку. «Как и твои», — прошептал он. Глубоко вздохнул, поморщился и выпустил ее руку. Он хотел заключить союз с Вентарианской королевой. До захвата, сразу после того, как ты с ним рассталась, он собирался свергнуть Райлен до того, как все это случилось. Лекон слишком хорошо знал Кэридвен, а значит, продолжая эту тему, вынудит ее столкнуться с тем, на что у нее пока не хватает сил. Им предстоит подготовка к войне. В ее лагере беженцев сидят солдаты Жизель. Мир под угрозой. Нужно решить еще с десяток проблем, гораздо более насущных и неприятных, чем Джесса. Поэтому Керридвен нашла воду и материал для перевязки, и обработала рану Лекона, не обращая внимания на то, что Джесси следил за каждым ее движением.